Глава двадцать девятая, в которой Тоне исполняется десять лет, и она становится обладательницей большого ящика и отличной идеей. К счастью, день рождения бывает у каждого человека, и у грозы Глимердала тоже. Тоня сидит в постели и улыбается от уха до уха. На одеяле под нос с утренним именинным пирогом. Вокруг разложены свертки с подарками от всей семьи. «Я самая счастливая в мире», — вздыхает она. Завершив торжественный завтрак, Тони выходит обойти двор. Она пригласила у Либрура провести у них весь день. Тони смотрит на дорогу, но видит отнюдь не братьев. Она видит, как из сказочного леса выезжает большой автомобиль и у моста сворачивает к ним на хутор. Что это такое папа заказал? Моторное чудище останавливается посреди двора и урчит на месте. Тони Глемердал? спрашивает мужчина, выпрыгнувший из кабины. Она кивает. Можешь расписаться в получении? Он протягивает ей бумагу, Тони недумённо таращится на неё. Мужчина объясняет, что ей нужно написать своё имя, чтобы он мог отдать ей ящик, который стоит в машине. Я не заказывала никакого ящика, говорит Тоня. Я знаю, нетерпеливо говорит мужчина и суёт ей ручку и бумагу. Но мне заказали привезти ящик тебе. Была, не была. Тоня берёт у него ручку и расписывается. Тоня глиммердал. пишет она, и когда автомобиль уносится прочь, посреди двора остаётся стоять огромный ящик. Из за осевшей пыли появляются Улли и Брур. Что это тебе подарили? спрашивает Улли. Тони чешет в затылке, она не знает. Хотя одно ясно: таких огромных подарков она ещё не получала. Трое ребят с любопытством подходят ближе, но отскакивают как по команде. В ящике что-то шевелится. Сними крышку! От нетерпения Улли сам не свой. втроём им удаётся крышку снять. "Звери!" кричит Улли. "Живые!" В ящике стоит коза и два козлёнка. "Ой!" выдыхает Тоня. "Кто же?" Она оборачивается, вся семья высыпала во двор посмотреть, что происходит, в виду всех удивлённый. Никто не заказывал козлят. Папа и мама бережно вынимают козлят из ящика. "Мальчики", говорит папа и ласково гладит одного своей доброй рукой. Они осторожно ставят малышей на землю. Каза из ящика с сомнением осматривает людей, столпившихся вокруг. "Здесь записка", говорит Брур и протягивает её Тони. "Дорогая Тоня, посылаю тебе чёрного, козлика невеличку Брюсса и их маму, старую Луклу. Я знаю, что в Глиммердале им будет хорошо. Поздравляю с десятилетием. Всего доброго. Хейди". Тони перечитывает записку несколько раз. Хейди вспомнила, что у Тони день рождения, и прислала ей двух самых настоящих козлят с мамой козой, и не забыла, что это должны быть именно чёрный, самый маленький козлик Брюсы и старуха Лукла. Тони рассказала Хейди сказку и спела песню, но теперь она не может вымолвить ни слова. Она ощущает внутри себя что-то очень большое и тёплое и не знает, как ей с собой быть. В конце концов она встаёт на коленки и протягивает руки. Идите ко мне, манит она. Козлята дичатся, но чёрный всё же подходит, а за ним меньшой козлёнок Брюсса. Они обнюхивают ей руки, и то не делается щекотно, когда они доходят до пальцев. "Хейди", шепчет она. "Тоня хочет сама рассказать всё Гунвальду. А вы можете пока помочь Идун и Эйр украшать пряничный дворец", предлагает она Ули Бруру. Она идёт вниз под горку. Чёрный и Брюссы уже поняли, кто их хозяин, и цокают следом к тониному умилению. Старуха Лукла догоняет их мелкой трусцой. Она идёт, обнюхивая обочину. После долгой поездки она ещё настроена скептически. Мы идём к Гунвольду, объясняет Тоня. Он папа той женщины, которая прислала вас сюда. На мосту Тоня останавливается послушать, как стучат копыты, когда козлики переходят мост. Она заставил их несколько раз перейти на ту сторону и вернуться назад. Это скорее клик-плак, а вовсе не цок-цок, решила Тоня, только подумать, они её собственные. Ещё никогда и никому ей не хотелось поблагодарить так сильно. Она понимает Гунвальда, каково это, когда так много хочешь сказать, но нет возможности. Если бы они хотя бы могли ей позвонить. И вот тут-то Тоню словно молнией пронзило. Клаус Хаген. У Хагена должен быть телефон Хейди. Тонни сама слышала, как он ей звонил. За мной командует она своим новым питомцем. На клумбе перед конторой Хагена красивыми рядами цветут синие и оранжевые крокусы. Тонни притормаживает, чтобы полюбоваться ими. Видела бы это Салли. А он кое-что смыслит в клумбах этот типчик. Хаген собственной персоной сидит за конторкой. Тони просит своих спутников подождать во дворе, но Чёрный успевает протиснуться в дверь, прежде чем Тони удаётся её закрыть. Тебе сюда нельзя, объясняет Тони. Втолковать ему это не просто, но когда ему всё же удаётся выставить за дверь на коврике переднее остаются две жемчужины. Но это надо же, нагадить в конторе Клауса Хагена. Вот козёл. И устало спрашивает Хаген: Дождавшись, пока Тоня выиграет схватку с козлом и откатит ногой козлиную жемчужину на лестницу, она подходит к конторке и кладёт на неё подбородок. У меня сегодня день рождения, сообщает она. Вряд ли какое-нибудь известие могло бы заинтересовать Клауса Хагина ещё меньше. Разве не здорово, когда года начинают расти? прямо спрашивает Тоня. Это могло бы обрадовать Хагина, что всего через несколько лет она перестанет быть ребёнком. Чего ты хочешь? Сегодня не время для пустой болтовни. Пришла спросить, нет ли у тебя телефона Хейди. Ты хочешь его получить? С издёвкой спрашивает Клаус. Хочешь позвонить и поблагодарить за то, что она разрушила все мои планы? Нет, мне надо сказать ей спасибо за другое, отвечает Тоня. Но Клаус Хаген ничего не слышит. Радуешься, не бойся, да трутьте. Не дала продать их хутор. Ну, радуешься? Тони сняла подбородок с конторки, чтобы кивнуть. Смыслу врать всё равно нет. Знаешь, как меня достал этот твой глемердал? спрашивает Хаген. Тони мотает головой. Он достал меня до изжоги, кричит Хаген. Здесь живут не люди, а не проходимые болваны. Здесь невозможно вести бизнес. Тони стоит и мечтает понять смысл слов Хагена. Болваны это кто? Это он имеет в виду её папу Гунвальда Саленильса? Да? Клаус говорит она мягко. Меня бы очень порадовало, если бы ты нашёл номер. Она получила хед один номер. Хаген пролистал номера в своём телефоне и написал один на бумажку. Кстати, я вчера с ней разговаривал. Бурчит он, вводя ручкой. Баба чёртова, добавляет он в сердцах, пихая бумажку Тоне. Клаус Хаген не подозревает, что он сделал для Тони, когда дал ей телефон Хейди. Поэтому его безмерно удивит то, что сейчас случится. Тони Глемердал обходит всю конторку и награждает его настоящим медведиукладывающим поцелуем. Так с ним никто ещё не обходился. Клаус Хаген цепенеет и молчит, не дыша. Спасибо тысячу раз. Это самый лучший для меня подарок, от всей души говорит Тони. А не такое простое дело назвать что-то самым лучшим подарком, если тебе уже подарили двух козлят и одну совсем настоящую козу. Чао-какао!» Тони не замечает, что пока она беседовала, ее питомцы успели сделать на клумбе лапшу из крокусов. И Клаус Хаген не замечает этого, пока он провожает компанию взглядом до самого сказочного леса. Потом он опускается на стул и чешет голову. «В этой долине нормальных нет», — шепчет он.